Глава сорок У гора бокс два раза в неделю. Что? Моя рассеянность такая глубокая, что я не притворяюсь. В телефоне сообщение от Лёвы. «Нифига себе!» — пишет мне кузен. Я убираю телефон в сторону. Меня, слава богу, не тянет обернуться. Ведь наш стол самый, что ни есть, приватный. От зала его отделяет новогодняя ёлка. А Сачи смотрит на меня вместо того, чтобы листать меню. Ничего задумчивого в его взгляде нет. Он просто блуждает им по мне, как будто трогает. Дан смотрит на меня вот так часто. Ничего особенного. Я и сама так на него смотрю. Откинувшись на мягкую спинку стула, скрещиваю на груди руки. «Если мне придется с ним драться, он из меня сделает отбивную», — продолжает Даниэр. Я ищу на его лице признаки веселья, а в итоге замечаю лишь то, что его пятка стучит по полу. «Зачем тебе с ним драться?» – спрашиваю я. «Чтобы донести, извини, она уже занята», – сообщает Дан. «Думаешь, он еще не понял?» Ассачи пожимает плечом. «Он не может ревновать по одной простой причине. Я только и делаю, что удовлетворяю его каждую свободную минуту». Я в жизни не дарила мужчине столько сексуальных ласк, сколько Дану с тех пор, как переехала в его квартиру. Он принимает их с огромным удовольствием, а я делаю это с раздирающим удовольствием. Дан не может меня ревновать. Его запах на мне повсюду. Куда бы я ни пришла, именно его буду искать глазами. Я не планирую часто с ним видеться. Тоже пожимаю я плечом а он настойчивый. «У вас в клубе что, нет мужской солидарности?» Уголки его губ ползут вверх, но улыбка осадчего – концентрированная ирония. Словно мужская солидарность – это миф, а на деле все гораздо приземленнее. Он подается вперед, локтями упирается в стол. Со всей своей иронией сообщает. «У нас цель, оправдывает средство» но можно и по лицу получить. Ко мне возвращается веселье. Я тоже подаюсь вперед и касаюсь пальцами его губ. Провожу подушечкой большого пальца по маленькой трещине на нижней губе Данияра. «Я подарю тебе занятия по боксу на Новый год, Ассачий», — проговариваю я. Дан издает смешок. Поймав мою ладонь, царапает щетиной запястье, прежде чем захватить зубами кожу на нем укусить мою птичку, отчего живот взрывается мурашками, которые расползаются по всему телу и по рукам тоже. «Как хочешь его отпраздновать», бормочет Дан, выпуская мою руку. «С тобой», говорю я почти шепотом. Он кивает. «Мы оба знаем, почему не строим грандиозные планы, потому что толком не знаем, как совместить наши жизни. При ближайшем рассмотрении они оказались даже более разными, чем это представлялась «Дан — это порядок, а я — словно летящий по ветру листок. Эту истину мы оба игнорируем». Мы поворачиваем головы, потому что перед столиком возникает Лёва. Он прячет руки в карманах, улыбается, но очень осторожно. Смотрит на нас с этой искрой удивления, которая уже сильно погасла, но она там есть. откашливается он. «Привет!» Дан приподнимается, жмет ему руку. Мне брат подмигивает. «Я уезжаю», — слегка разворачивает он корпус и указывает плечом на выход. «Пришел поздороваться и попрощаться. Я же не помешал». «Хочешь правду или как?» Со смешком обращается к нему Дан. Лёва улыбается. «Можно и не отвечать», — говорит он. «Я для красоты спросил». «По моему телу все еще пляшут мурашки», Я чешу запястье, подняв на Лёву взгляд. «Привет», — говорю я ему и капризно добавляю. «И пока». Смеясь, брат резюмирует. «Понял, испаряюсь». Я пошутила. «Я знаю, детка», — произносит он мягко. «Но я правда пойду. За моим клиентом менты приехали, надо поприсутствовать». Он выглядит так, будто язык чешется задать вопрос, что происходит. Но... Лёва себе его не позволяет, вместо этого говорит: "Спишемся, да?" "Да", отзываюсь я. Он снова протягивает дану руку, тот снова отвечает. Бросив на меня взгляд из подлобья, Лёва уходит, а мои плечи слегка отпускает тяжесть знакомства с шумной компанией за столом в другом конце зала. Слегка. Я тоже смотрю на осачива из подлобья, а он наконец-то листает меню я не могу не отметить, что его брат не спешит ни здороваться, ни прощаться. Мои отношения с Платоном Осадчим – это отдельная тема. На самом деле, иногда мне казалось, что он не просто терпеть меня не может, а еще и ревнует. Ревнует ко мне своего старшего брата. Словно я чертова отрава, которая может Данияру навредить или поглотить все его время, все его внимание. И это было так. Я могла. Могла бы украсть его хоть на неделю, если бы захотела. Знала, что он выберет меня, и Платон знал. А сейчас я безумно хочу баланса. Хочу все исправить. Да. Я пробую Оленину впервые в жизни. Беру ее из тарелки Данияра. Сама заказывать не решилась. А Сачи ждет моей реакции, и я прихожу к выводу, что это вкусно. Константин гор Это человек, чей взгляд я не стремлюсь поймать, пока Данияр прощается со своими друзьями, но все же цепляюсь за него. Если до этого его лицо я воспринимала как очень читаемое, то теперь оно мало что выражает. Задумчивость, а взгляд, он по-прежнему острый. Я отворачиваюсь первой, направив внимание на то, как отлично местный дизайнер поработал с новогодними украшениями. Увожу Осадчева подальше от десятка пар глаз, взгляды которых все так же полны замешательства. И оно придает мне ускорение, когда мы выходим на улицу. В моей тарелке было слишком много салата. Я хочу прогуляться. Поэтому мы сворачиваем с дорожки, собираясь сделать круг по территории.